Глава четырнадцатая Мы расположились на кроватях в комнате, повесив в центре под потолком магический светильник, дающий бледный свет. На руки ко мне тут же забрался халява, уютно свернулся в клубочек и начал сладко причавкивать булкой. Пришлось очень долго и с подробностями рассказывать события не только последнего дня отбора, но и предыдущих, всех тех, которые девчонки, особенно Элси, пропустили, потому что изволили дуться. На Дана я не смотрела, просто не знала, что ему сказать. Он был источником всей этой неприятной ситуации, возникшей между мной и девчонками. Конечно, на тропу войны вышла Элси, но Дан, на мой взгляд, повёл себя непорядочно. И со мной, и с ней. Самое гадкое, что он не чувствовал себя виноватым. Вёл себя, будто ровным счётом ничего не случилось. Я не могла это принять. С одной стороны, мне было обидно за подругу, а с другой — за себя. Элси знала, что Дан врал, знала, что он ровным счётом ничего не сделал для того, чтобы нас помирить, но всё равно его боготворила и продолжала встречаться с ним. Как это вообще, возможно, у меня в голове не укладывалось? Может быть, я просто не познала прелесть любви и при таком раскладе не была уверена, что хочу. Дан обнимала Элси за плечи, а я даже смотреть на них не могла. Неужели подруга не видит, какой он... «А если видит? Почему ещё не послала в дальние дали?» «Но, наверное, это не моё дело. Своё мнение я уже высказала, и ему, и ей, а настаивать неправильно. Мне же не хотелось слушать их мнение относительно Нокса. Я знала, что подруги посоветуют бежать от взрослого мужчины как можно дальше. Только я всё равно не буду их слушать». И молчала о том, что происходит, по одной простой причине. Не хотела, чтобы в мою жизнь вмешивались, осуждали и пытались направить на путь истинный. Может быть, я и делаю ошибку, но это ошибка моя и ничья больше. Поэтому я обязана дотелся такой же шанс на ошибку, которым собиралась воспользоваться сама. К счастью, девчонки чувствовали, что мир между нами зыбкий, поэтому держали вопросы при себе. И ни одна этой ночью не затронула запретную тему. А в знак благодарности... Я не осуждала Дана, хотя неодобрительные взгляды мы всё же друг на друга периодически бросали. Дан улетел, а мы ещё немного поболтали. Признаться, я соскучилась по спокойному общению и хотела его продлить. Понимала, что надолго не получится, так как завтра эти две любопытины завалят меня вопросами, на которые я не стану отвечать. Но сегодня всё было почти как раньше. Спокойно и весело. Мы обсуждали последний этап отбора и предстоящий зимний бал, на котором я буду блистать в короне. Единственное, что изменилось, девчонки не упоминали Джевиса. Отбор, победу в нём, праздник, месть Эссель, но не того, ради кого это в своё время было затеяно. Он словно стал неважен. Сегодня я окончательно это признавала, впускала мысль в душу. Осталось сделать ещё несколько признаний самой себе, но пока я не была к этому готова. Не этой ночью. Мне требовалось несколько больше времени. Уснули мы уже под утро. Я обняла халяву, уткнулась носом в пушистый бок и проспала почти до обеда, как, впрочем, и девчонки. «Кушать как-то хочется», — простонала со своей кровати Элси, и я открыто засмеялась. «Наверное, я её почти простила». Всё же соседка была у меня не злой, просто до ужаса эмоциональной. «Ну, вставай, пошли кушать», — отозвалась со своей кровати Стефи. «Как раз пока встанем, пока оденемся, начнётся обед». «Есть хочется, вставать нет», — призналась подруга, но начала выбираться из кровати, смешно путаясь в одеяле. Настроение у неё было просто замечательным, а я думала про неё с Даном и про то, что эти отношения не продлятся долго». Они лишь иллюзия. Для одного из их пары так точно. Мы собрались и, не теряя времени, отправились в столовую. Халява традиционно ныл вслед, что хочет булок. На него никто даже внимания не обратил. Про булки мы и так помнили, и он об этом прекрасно знал. Столик у окна был хорошо знаком, и мы сгрузили туда наполненные едой подносы. Девчонки казались подозрительно молчаливыми, и я чувствовала, что меня ожидает настоящий допрос с пристрастием. Но их планам не суждено было сбыться. «Верена», — услышала я знакомый голос и вздрогнула. Рядом с нашим столиком замер Нокс. Элси подавилась чаем и очень неприлично закашлялась. Я на неё взглянула с молчаливым грозным предостережением, а Нокс лишь спокойно посоветовал. «Вы бы осторожнее пили. Так и захлебнуться можно». «Да, магистр Нокс», — отдышавшись, выдавила подруга. «Вы что-то хотели, магистр?» — осторожно уточнила я, «надеясь, что краска не хлынет к щекам». «Можно тебя на несколько слов?» Сохранив абсолютно невозмутимую физиономию, спросил он. «Что, прямо сейчас?» — опешила я. «Да». «Можешь взять поднос и присоединиться ко мне за тем столиком. Твоя курсовая почти закончена. Хочу обсудить дату сдачи». «Х-хорошо», — хорошо, растерянно пробормотала я, а он улыбнулся очень уж загадочно и отошёл, оставив меня в недоумении. Кроме меня в недоумении находились ещё и девчонки, а это означало, что за столиком Нокса сейчас было безопаснее, чем рядом с моими любопытными подругами». «Что это было?» — спросила Стефи. «Так Дан прав?» — восхищенно выдохнула Элси, и её лицо озарила довольная улыбка. «В чём прав?» — изобразила удивление я, собирая на поднос чашки и тарелки. «Вы с магистром!» «Нам было просто по пути!» — улыбнулась я и поспешила сбежать. «Знаем мы это, по пути!» — шикнули мне вслед девчонки, Но я не стала даже останавливаться и уж тем более отвечать. «Ты что творишь?» — прошипела я, плюхнувшись напротив Нокса на стульчик в почти пустой преподавательской части столовой. «А что?» — удивлённо приподнял он брови. дан видел, что мы приехали вместе. А может, потом до ярмарки проследил и всё рассказал девчонкам. А сейчас то позвал меня за свой столик». «От теперь не отстанут. Ждёт меня допрос с пристрастием». «Не вижу проблем». Магистр был неприлично невозмутим. Захотелось треснуть ему по голове, но я сдержалась. Не тарелку же с супом опрокидывать. «Говорю же, меня теперь замучают вопросами». Немного выдохнув, повторила я. «И что ты им ответишь?» Я не сразу поняла, что это вопрос с подвохом, и даже приготовилась отвечать. а потом увидела полное желание глаза и растерялась. «Он что сейчас со мной флиртует? Прямо в столовой под сотнями взглядов? Хорошо, студенты сидят за сомнительной стеной живых растений, а преподаватели? Разве так можно? В том-то и дело я не знаю, что сказать», отозвалась растерянно и очень тихо. «Это плохо», — произнёс магистр, — и наклонился ко мне. Я даже испугалась, что он захочет меня поцеловать. Но вместо этого Нокс нежно провёл пальцем по уголку моей губы. «Там масло!» — нагло соврал он. Я ещё не начинала есть, поэтому испачкаться не успела. «Что ты делаешь?» «А как ты думаешь, Верена?» — хрипло и волнующе уточнил он, заставив меня ещё сильнее растеряться. вриц «Поставления не имею...» Я покачала головой и опустила глаза. Сердце стучало, словно я пыталась догнать магикар. Не отступало ощущение, что происходящее нереально. «Так давай попробуем разобраться». Серьёзно осведомился он. «Не хочешь составить мне компанию?» «Когда и в чём?» Произнесла я, чувствуя, как пересохло горло. «Сегодня вечером. Ты любишь оперу?» нет вырвалась прежде, чем я поняла, что не стоило бы. Это вызвало у Нокса усмешку. «Я тоже», — признался он. «Но, может, это потому, что мы там не были вместе? Так составишь мне компанию? Мне действительно будет приятно». «Не знаю». Я сомневалась. «А если нас увидят?» «И что страшного может случиться? Верена, ты совершеннолетняя, и ты мне нравишься». И даже если кто-то будет на меня коситься, мне наплевать. «Я не уверена, что и мне тоже», — сказала я, всё ещё сомневаясь. «Так это... нет?» — холодно прищурился он. «Это... да...» — несчастно выдохнула я, и на лице магистра промелькнуло облегчение. «Надо же! Он всё же боялся моего отказа, хоть и не показывал виду. «Значит, в семь вечера выйду на парковку», — тут же торопливо сказала я. «Ещё не хватало, чтобы Нокс заявился ко мне в комнату. Я такого не переживу. Да и он, скорее всего, тоже. Всё же вынести волну любопытства моих соседок способен не всякий». «Как скажешь. Мы съездим в оперу, а потом поужинаем в ресторане. Высокодуховные впечатления имеют смысл заедать вполне материальной едой». «Это свидание?» — пробормотала я, а он хмыкнул. «Да, Верена, это свидание, и я буду тебя на нём целовать». От высказанной хриплым, волнующим голосом фразы у меня всё сжалось внутри, а к щекам хлынула кровь. Обещание было до невозможности волнительным, и я поняла, что даже есть не могу, кусок не лезет в горло, а дыхание сбивается». А вот у Нокса аппетит оказался просто отличным. Даже смотреть на магистра было противно. Как можно лопать, словно ничего особенного не происходит? «А может быть, для него и не происходит?» — пронеслось в голове. «Это я волнуюсь, как последняя влюблённая дурочка». «А потому что я и есть влюблённая дурочка. Только не последняя. Нас, таких идиоток, много. а Вон хотя бы Элси взять». услужливо подсказал внутренний голос. Мы обедали неторопливо. Нокс, видимо, просто не спешил, и я же оттягивала момент возвращения к девчонкам. Ждала, когда они доедят, и, может быть, уйдут по своим делам. Тогда есть шанс затеряться до ужина, а там я сбегу на свидание с Ноксом. О, боже, как это кошмарно звучит. И вернусь ночью. Тогда ещё день получится избегать разговора. Но Элси и Стеффи знали меня слишком долго и хорошо. Они ждали меня у дверей столовой и тут же накинулись, словно два коршуна, требуя ответов на вопросы. Самое сложное заключалось в том, что я реально не могла ответить на все вопросы даже самой себе. «Рассказывай!» — скомандовала Стеффи. «А сейчас обязательно?» — пискнула я, думая, куда бы сбежать. «Но почему я не могу раствориться в воздухе?» «Нет, сможешь собраться с мыслями, пока мы идем до комнаты», — милостливо позволила Элси. Я шла за девчонками, как на эшафот. Мы уже почти пришли, когда меня осенило. «А булки для халявы?» «Вот же!» — воскликнула Стефи. «Мы забыли!» «Сейчас схожу», — подорвалась я, так обрадовавшись, что даже улыбку скрыть не смогла. «Ты от нас сбежишь!» — сказала Элси. И мне стало стыдно. Именно это я и планировала сделать, причём даже без особых угрызений совести. Пришлось выдохнуть и пообещать. Не сбегу. «Ладно, но смотри, если обманешь!» Погрозили мне пальцем. «Ладно мы!» Сурово заметила Элси, которая точно знала, на какую точку жать. «А халява! Он же будет ждать свою булку! И ты сможешь его обмануть!» Да, обмануть халяву я не могла. Он был существом открытым, доверчивым, и предать его светлые ожидания было бы неправильно. Но, по крайней мере, я выиграла немного времени. Я ведь могла не торопиться, прогуляться в столовую и обратно размеренным и неспешным шагом. Так и сделала. Заодно немного успокоилась и уложила в голове мысли, составила план рассказа для девчонок. Естественно, меня ждали. Халява у самого входа на коврике. Едва я открыла дверь, он тут же потянул ко мне короткие лапки противно законючил. «Булка!» Я сразу сунула ему рогалик с маком, и только после этого лохматый нахал разрешил мне пройти в комнату. Я бросила пакет с выпечкой на стол и наткнулась на два внимательных взгляда. «Рассказывай!» — потребовали девчонки. Даже интонация у них была похожа на ту, с которой халява вымогал булки. «Я не знаю, что...» — растонала я и села на кровать, скинула ботинки, а потом залезла с ногами, укрывшись одеялом. Было сложно удержаться и не забраться в него с головой. «Всё рассказывай!» — кровожадно велела Элси, и я растерялась ещё больше, а Стефи конкретизировала. «Рассказывай, что происходит между тобой и Ноксом!» «Если бы я знала!» — провыла я и выдала всё как на духу, начиная с зелья, заканчивая поцелуем, точнее, поцелуями. «Так вы встречаетесь, что ли?» — потрясённо пробормотала Элси. «Он старше тебя на целую вечность!» «Не на вечность, а лет на десять», — поправила я. «И я не знаю, что происходит. Мы не встречаемся!» «Но он регулярно тебя целует». «Это выходит случайно», — стушевалась я. «И ночевала ты с ним случайно два раза?» «Да», — горячо воскликнула я, — «оба раза случайно». «Кошмар», — совершенно искренне выдала Стефи. «У меня в голове не укладывается». «У меня тоже», — призналась я. «Эх, девчонки, правда, я не знаю, что всё это значит. И как быть дальше, тоже не знаю». «Ты влюбилась», — сказала Элси, — «это и значит, поверь мне». Верить ей не хотелось, особенно учитывая то, что сама Элси была влюблена в Дана. «Я пока сама не знаю, что происходит. Вдруг это просто действие зелья?» «Я не слышала о таком действии. Даже приворот работает несколько иначе», — сознанием дела произнесла блондинка. «А ты уже пыталась найти ответы? Что это за зелье?» «Нет. Во-первых, было не до этого. Во-вторых, Нокс же его сам создавал. Как я узнаю рецептуру?» Он сказал, что зелье пробудило его чувства. Не создало их в отношении меня, а просто позволило начать испытывать влюблённость. Но я замялась. Вдруг он меня обманывает? Или сам не совсем осознаёт, что вышло в итоге? «Это зелье и на халяву подействовало», — задумчиво уточнила Стефи. «Да». «Тогда твой ног сможет и прав». Демонёнок начал ощущать вкус еды, начал испытывать удовольствие от общения с нами, предположила подруга. Она хмурила лоб и размышляла. «Ведь раньше такого не было. Правда, лохматый?» «Не-а, не не было подтвердил халява. Но меня этот аргумент не убедил, и я печально вздохнула. «Всё равно, что за зелье, непонятно». Я покачала головой и обхватила плечи руками. Как он его сделал, тоже история умалчивает. Из чего у нас всё закрутилось, тем более остаётся для меня загадкой. «Не согласна», — протянула Элси. «Это я, если что, про зелье. Он должен был что-то взять за основу, какой-то рецепт. Любое зелье?» «Это компиляция. Нужно просто найти, чем именно вдохновлялся Нокс, создавая свою собственную рецептуру». «Решено», — уверенно заявила Стефи. «Мы сегодня же вечером сходим в алхимическую библиотеку и поищем в гримуарах ответы. Даже если не найдем, то хоть вечер займем». «Я сегодня не могу», — несчастно пробормотала я, и девчонки вмиг насторожились. «Меня Нокс позвал на свидание». Добавила я и почувствовала, как желудок скручивается в узел. Признание далось с трудом. Наверное, я ожидала критики, поэтому переживала. И совсем не думала, что реакция подруг окажется такой. «Надень красное нижнее бельё!» Тут же отреагировала Элси. «Мужчинам она нравится!» «Ну тебя!» — возмутилась я. Так далеко я старалась даже в мыслях не заходить. «О чем ты? Мы поедем в оперу, а потом ужинать. Я не собираюсь сегодня никому демонстрировать свое нижнее белье». «Поверь, у всех так и начинается. Или думаешь, он и дальше продолжит играть в благородство? не а так не бывает, Верена. Так что красивое белье обязательно». «Даже думать не хочу. Еду в оперу и точка», — уперлась я. «Конечно, не думай». тут же согласилась Велси. «Только не забудь про красные трусы. Они никогда не бывают лишними». Я не нашла сил спорить.